В соседнем подъезде вчера утром была ограблена квартира. Похищено много ценных вещей, а главное несколько дорогих картин. Но, если мне не изменяет память, вы сначала сказали, что преступление было совершено в нашем подъезде. Извините, замотался, ночь не спал долго, опрашивал людей в соседнем подъезде, где было совершено ограбление. Вот я и говорился, это раз, а во-вторых есть. Подозрение, что грабители уносили награбленное через ваш подъезд. Бред какой-то. Говорю же, меня не было в Москве, я ровным счётом ничего не могу знать. А вы ключи никому не оставляете? Нет. А кто у вас цветы поливает? У меня в доме только кактусы. Их не надо часто поливать. А вы знаете, что по фэншую Кактус содержать в доме не рекомендуется. Извините, это тоже дело милиции. Фэншуй и прочая абракадабра. Нет. Это я просто по-человечески посоветовал. Вы увлекаетесь фэншуй? Да нет, никогда, вздохнул майор. А скажите, Ангелина Викторовна, вы не в курсе, в вашем подъезде живут какие-нибудь подозрительные люди? Понятия не имею. По крайней мере, у меня лично никто никаких подозрений не вызывал. Да я и мало кого тут знаю. Она начала терять терпение. Тогда ещё один последний вопрос. А вы случайно не в курсе, есть тут у вас какая-нибудь любопытная бабушка, знаете, ну, из тех, кто раньше на лавочке сидел и всё про всех знал? Нет. Поскольку лавочки нет, А вы бы у участкового справились. Если такая бабушка имеется, то он наверняка её знает. С кем же ей делиться своими наблюдениями? Это вы правильно заметили. А подростков-наркоманов в подъезде не наблюдается? А опять-таки лучше спросить участкового. Это его круг интересов. Ну что ж. Пожалуй, у меня больше нет вопросов. Слава богу. Хотя один ещё есть, но уже сугубо частный. Да. Почему, скажите, такая потрясающая, интересная женщина живёт одна? Тогда я вам отвечу тоже в сугубо частном порядке. Это Не ваше дело, вышла из себя Ангелина. Согласен, согласен. Простите ради бога и будьте здоровы вашими молитвами. Не сердитесь. И ещё позвольте сказать. В частном порядке, исключительно. Так да не позволю. Я, по вашей милости, уже опаздываю на работу. А хотите, я вас подвезу? Благодарю покорно. Я как-нибудь сама. И потом вам же надо ещё других жильцов опрашивать, насколько я понимаю. Правильно понимаете, тяжело вздохнул майор. Просто в присутствии такой женщины голова немножко закружилась. До свидания, Ангелина Викторовна. Прощайте, Денис Геннадьевич. Каретин выругалась Ангелина, запирая за ним дверь. Интересно, как он с такими умственными способностями до майора-то дослужился? А хорошо всё-таки, что я директор И мне не перед кем оправдываться за опоздание. В лифте она столкнулась с соседкой. Геля, что за интересный мужик выходил от тебя недавно? Я мусор выносила, видела мусор. Что мусор? Не поняла соседка. Это был мусор. Мент, понимаешь? И что хотел? Да вроде кого-то ограбили в соседнем подъезде. Картинки какие-то спёрли. Да? А я ничего не слышала. Картины? Странно. А почему же интересно он ко мне не зашёл? А действительно, почему? Тем более я с ним встретилась, когда мусор выносила. Должен был хотя бы что-то спросить, правда? А что те знает? Слушай, а может он не мент, а только притворяется ментом? А с какой целью? Может, прикидывает кого-бь ещё ограбить? И нацелился на меня? Полнее возможно. Ты же Business woman. У тебя шикарная машина, не такая уж шикарная. Toyota, не Mercedes и не Bentley. Знаешь что? А ты позвони в милицию и спроси, есть ли у них такой мент. Ты его фамилию запомнила? Да, Стрешнёв. Вот и позвони. Если есть, то успокойся. А если нет? Тогда что? Тогда Ав заявилнее голова садовая, мол, приходил какой-то подозрительный тип. Он тебе документы показывал? Да, но через глазок, понятно. Через глазок можно любую туфту принять за подлинник. Геля, позвони в милицию. Очень тебе советую. Он, кстати, не назвал номер ограбленной квартиры. Нет. Очень подозрительно всё, Геля. Очень. Я, например, ничегошеньки не слышала ни о каком ограблении. Помнишь, когда ограбили Красновых? Весь дом гудел как улей, а тут всё тихо. Приеду на работу, сразу позвоню. Но, знаешь, он не похож на грабителя. Похожий на грабителей сами грабители. И то не всегда. А он наводчик. Ой, Ленка, ты меня запугала. Это хорошо. Внимательно отнесёшься к этой истории. Подъезжая к дому, где располагалось её издательство, она увидела новенький серый Renault, откуда выскочила мака и пули бросилась в подъезд. Она ждёрово опоздала на работу. За рулём сидел Головин и почему-то не отъезжал. Ангелина посигналила ему, он занял её постоянное место. Головин выглянул в окошко и вместо того, чтобы отъехать, вылез из машины и направился к ней. З добрым утром, Ангелина Викторовна. Здравствуйте. Почему смутилась она? Вид у него был усталый. Ага. Он переспал с Макой, сообразила она и утром после бурной ночи привёз её на работу. М-м, да. Вряд ли сегодня от Маки будет толк. Ему-то что? Поедет сейчас домой и завалится спать? Хотя какое мне до всего этого дела? Пусть сами устраиваются как хотят, а мне надо в милицию звонить. Всё это вихрем пронеслось у неё в голове. Фёдор Васильевич, вы не будете так любезны, что? Словно очнулся он. Отъехать в сторонку не соизволите? Обычно я тут ставлю машину. Ой, простите, простите минутку. И он бросил на неё такой же изумлённо-восторженный взгляд, как и вчера. Сволочь, подумала Ангелина. Какой редкой сволочью провёл ночь с девчонкой, а утром позволяет себе так смотреть на меня. Скотина. Он отъехал, пропустил Ангелину на её обычное место, но Не спешил покинуть двор. Смотрел, как она вылезает из машины. Какие красивые у неё ноги, лодыжки стройные, хм, прелесть и вообще. Кажется, я свалял грандиозного турока, подумал Головин. А вечером предстоит знакомить Маку с Дусей, но Мака ведь тоже прелесть. Лодыжки у неё не такие. Да чёрт с ними с лодыжками. Не в лодыжках счастье, а в чём? А понятия не имею. Да и есть ли оно вообще? Наверное, но для этого надо быть цельной натурой. А это не про меня. И он уехал. Баяла, будь добра. Позвони в моё отделение милиции и выясни, есть ли у них майор Стрешнёв Денис Геннадьевич. Если да, то просто поблагодари за информацию, а если нет, то тогда соедини меня с дежурным. Поняла? Да. Отлично. Ну, что тут без меня было? Корреспонденция есть? Да, вот, пожалуйста, Ангелина Викторовна. А ещё тут вас добивался Трущенко, требовал номер вашего мобильника. Ты надеюсь, не дала? Что, Ангелина Викторовна? Конечно, нет. Ладно. Позови ко мне Марину. Ангелина занялась делами, а поскольку она совмещала обязанности директора и главного редактора, то дела были многочисленны и разнообразны. Примерно через час секретарь Шабелла сообщила, что майор Стрешнёв действительно служит в их отделении милиции, ну и слава богу, с облегчением вздохнула Ангелина и напрочь выкинула из головы эту историю. Теперь её больше занимал вопрос: должна ли она как-то предостеречь Маку? В конце концов, девочка не просто работает в её издательстве, она ещё и дочь её приятельницы. Но В чём, собственно, она может упрекнуть Головина? В том, что он как-то не так на неё смотрит? Да это же курам насмех. И не только курам, а индюшкам, уткам, и кто там ещё убивает на птичьем дворе. Да и потом, наверное, ей просто мерещится. Нет, я ещё не сошла с ума. Мне Ничего не мерещится. Из какой-бы статьи мне что-то мерещилось в связи с Головиным. Он мне вовсе не нравится, а я, похоже, нравлюсь ему. Ну и на здоровье. Не своевременные мысли Ангелины прервал приход художника, с которым она намеревалась обсудить оформление новой серии по этой эмиграции. А потом к ней заглянула Мака Ангелина окинула её любопытным взглядом. Мака сияла как начищенный медный таз. "Довольна жизнью?" спросила Ангелина. Ни то слово. Мака искрикнула, и залиласкраской, как легко рыжее краснеет. Сочувствием подумала Ангелина. "Ангелина Викторовна, а можно я сегодня уйду на часок пораньше?" "А что? Не выспалась?" Довольно жёстко, осведомилась Ангелина. Она теперь не могла отказывать людям в подобных просьбах, но считала, что в данном случае это нахальство, не успела выйти на работу и уже отпрашивается. Мака ещё больше покраснела, потупилась, но выдавила из себя: "Нет. Что вы? Просто сегодня Фёдор Васильевич собирается познакомить меня с сестрой". Я бы хотела переодеться и привести себя в порядок. Ладно. Ступай с Богом. А у вас всё? Всё серьёзно? Я смотрю. Ой, да. Да, я так счастлива. Съезжать со будете? Пока нет. Я думаю, он пока переедет ко мне, а у него в квартире надо сделать ремонт. Там так всё запущенно. А Достятское берлого? Ой, да, после ремонта её можно будет сдать. Она в центре. Это дорого стоит, а лишние деньги не помешают, правда? Я не думала, что ты такая практичная, улыбнулась Ангелина. А ты ему свои соображения уже изложила? Нет ещё. И пока не спеши излагать. Почему? А мужчины не любят когда ими так явно руководят. А впрочем, как хочешь. Спасибо за совет, ответила Мака, а сама подумала: эх, много ж ты в мужиках понимаешь. Понимала бы, не пришлось бы одной куковать на старости лет. Ангелина словно на мониторе прочитала её мысли. Бедная девочка, ей кажется, что мужик на аркане это не весть какое счастье да ещё на аркане ли в данном случае это весьма сомнительно ладно иди и дай тебе бог счастья а фёдор васильч ехал домой и лениво думал о том что Женитьц, конечно, нужно на Маки. Молодая, хорошенькая, толковая, влюблена как кошка, очень мила в постели, а с Ангелиной неплохо бы завести роман. То, тут такие черти водятся, аж в дрожь бросает. И после безумного свидания с такой бабой было бы приятно вернуться домой к Маке. Она явно жаждет видеть гнездо, вотпустив её, да и птенца можно будет завести. Пора, наверное, по крайней мере, сейчас будет что положить ему в клювик. Хорошо бы это был парень, что-то вроде Иваныча. Мы с ним ходили на лыжах, играли в футбол. А как красиво и элегантно Ангелина вылезает из машины. Как кинодива. А эти ладышки обалдеть можно. Интересно, сколько у неё любовников. Она из породы мужеедок. Ну, положим, съесть себя я не дам, но кусочек, может, откусить. Это было бы занятно. Некрасивые, конечно, мысли для жениха, но шикарный бабец. А мака моя уютная милая а хорошо влади был влюблён в ангелину вот бы вот бы с ней быть владька когда-то отбил у меня светку я правда был не против но всё равно надо бы отплатить ему той же монетой пусть всё будет справедливо разумеется я ему ничего не скажу если это получится но справедливость восторжествует Наверное, всё-таки не зря я нашёл её Серёжку. И если бы не вообразил себе пухленькую рыженькую, то, вероятно, положил бы глаз на Ангелину, хотя она совершенно не тот тип, мака куда ближе к моему идеалу. А впрочем, чёрт с ней с этой Ангелиной, дьяволиной. Не стоит тратить на неё силы, время и нервы. Я всё-таки уже не в том возрасте, когда всем руководит или ещё в том